Часть п Золотой. Кто не читал в детстве знаменитый роман, в котором инженер Гарин р с помощью фантастического гиперболоида добывает расплавленные сокровища из оливинового пояса Земли? И вот у нас на глазах фантастика становится реальностью. Более того, сокровища мифического а л и в и н о в о г о пояса сами идут нам в руки. В центре зоны 31, неподалёку от уральских городков Кыштым и Озёрск, обнаружены целые моря драгоценных металлов. Да-да, это не опечатка, именно моря металлов. И не ртути, а именно драгоценных металлов, пребывающих по неизвестным науке причинам в жидком состоянии без достижения точки плавления. Проще говоря, лужи и озера золота, серебра и платины мирно плещутся при относительно низкой температуре. Подходи и зачерпывай тиглем. Хотя, зачем тигель? достаточно обычной кружки. Нетрудно представить, какую реакцию вызвало это открытие у множества деловых людей, но также несложно представить и разочарование большинства уже п о т е р я в ш и х руки бизнесменов, когда геологи уточнили, что основная часть этих богатств не просто плещется на поверхности, а находится на дне обезобразивших местность труднодоступных каньонов и оврагов. Это р а з Непосредственно вблизи разливов драгметаллов температуру воздуха можно считать приемлемой не выше 40 градусов, а температура почвы и самих металлов также невысока, около 60, как у свежезаваренного чая. Но подступы к этим аномальным месторождениям раскалены до адской температуры и загромождены растрескавшимися скалами. Это два. Естественно, никто не запрещает отправиться к местам добычи на вертолетах, Но тут существует третья сложность. Бешеные по силе магнитные поля просто убивают всю электронику. В чём причина такой электромагнитной активности зоны 31 в невероятном скоплении тяжёлых металлов на мизерной территории, в необычных свойствах этих металлов или в неведомом аномальном влиянии местного разлома? Пока учёные не знают ответа. Им известно лишь одно. За пределами зоны 31... Металлы становятся твердыми и ничем не отличаются от аналогов, добытых традиционным путем в обычных рудниках или на приисках. Вывод напрашивается однозначный. Если к непростым условиям Кыштымской аномалии не приспособятся государственные горнодобывающие компании, это сделают частные старатели. И никакое оцепление их не сдержит. Перефразируя и з р е ч е н и е времен сталинской индустриализации, Можно сказать, что золото решает всё. А ведь в Кыштымских а л и в и н о в ы х озёрах есть ещё и серебро, латина и множество редких примесей. Из доклада ДГН М. Русальского на совещании правительства РФ «Казань» 13.06.2016 Особое беспокойство вызывает активизация нелегальных вооружённых формирований в непосредственной близости от аномальных зон. В первую очередь, речь идёт о Зоне 31, Кыштымская. Слухи о значительных объёмах незаконной добычи драгметаллов и слабом контроле над этим процессом со стороны правоохранительных органов подстёгивают ажиотаж среди свежеиспечённых старателей. и, как следствие, провоцируют другую часть населения к совершению противоправных действий в отношении нелегальных золотодобытчиков. щ ё т к о прослеживаются две основные тенденции. Менее криминализированная часть граждан пытается проникнуть к местам добычи, а более склонная к криминалу организовывает засады в приграничных районах аномальной зоны с целью ограбления покидающих зону старателей. За период с 4 0 7 2 0 1 6 по 18.07.2016 года зафиксировано 13 случаев грабежа, 4 крупных боестолкновения и одна масштабная операция, в которой с обеих сторон приняло участие до 1000 человек и до 10 единиц лёгкой бронетехники. Источники снабжения обеих сторон оружием и техникой устанавливаются. В связи с нестабильной обстановкой в регионе кадровым вакуумом в местных органах власти и при практически полном отсутствии руководства со стороны областного правительства единственными структурами, способными контролировать ситуацию, остаются военные, но их возможности ограничены. Без поддержки областного УВД и управления ФСБ по Челебинской области военные вынуждены сосредоточиться на контроле основных трасс и оцеплении аномальной зоны. Блокпосты расположены на границе зоны со стороны Челябинска, Варгаяши и севере Верхнего Уфалея на дороге в Екатеринбург. При этом без контроля остаются десятки дорог местного значения и участки местности к востоку и западу от Кыштымской зоны, где проходят главные тропы Старателей. Именно там наблюдаются основные столкновения вооруженных группировок. Практически такая же обстановка складывается и вокруг других зон разломов, Несмотря на то, что их коммерческая привлекательность, в сравнении с Кыштымской зоной, не столь велика. Из рапорта директора ФСБ, Казань, 04.07.2016 Кому на углях жить хорошо. Фрагмент статьи Алика Кросби Джафарова. Итак, мы в общих чертах поняли, в чём изюминка, и не побоюсь сказать, привлекательность Кыштымской аномалии. Наверное, у вас уже возник вопрос, когда рухнут последние мировые биржи? Отвечу – никогда. Во всяком случае, кыштымское золото их не обрушит. Ведь насколько просто его добывать, настолько сложно транспортировать. И дело не только в адском поясе, о к р у ж а ю щ и м открытые прииски, или в электромагнитных бурях, на раз сжигающих электронику. Дело в десятках заслонов, легальных и криминальных окружающих Зону-31». Прорваться сквозь них с добычей могут лишь особо везучие, а таковых среди старателей очень мало. Такой вот парадокс. С одной стороны, д о б ы т ч и к о м крупно везет, если они умудряются не сгореть заживо по пути к Золотым озерам. И даже везет дважды, ведь им удается еще и вернуться. Но привычный мир встречает их самым главным испытанием, которое выдерживают далеко не все. Испытанием бандитской дубинкой. Так что до тех пор, пока не найдут оптимальный способ транспортировки, к ы ш т е м с к о е золото будет рушить столько нравственные устои местных жителей, но никак не биржи. Существующая система добычи и транспортировки напоминает ручное производство и обжиг кирпичей. От силы сотню в день. Очень мало, чтобы быстро построить многоквартирный дом. с о т н и старателей, к о т о р ы е каждый день у х о д я т в зону 31, может обеспечить объемы добычи, сравнимые с объемами обычной артели на Колыме, не больше. Эти сотни едва ли треть дойдет до центра зоны. А сколько вернется? 10 из 100 И сколько они принесут золота? И сколько осядет в мешках грабителей? Да, ходят слухи, что есть какие-то особые способы проникать в зоны и выбираться из них. Что-то связанное с некими пакалями. Но что это за волшебные ключи и какие тайные ходы они открывают, доподлинно известно немногим. Вот и остаётся отчаянным старателем рисковать жизнью трижды за один поход. Сначала пересекая адский пояс зоны 31, двигаясь к центру, затем выдерживая это же испытание на обратном пути, а под занавес ещё и отбиваясь от бандитов, желающих отнять у них честно заработанное золото и ценные сплавы. Ретро-стайл, Ньюз-портал «Советский Челябинск», 3W-RSNP, Sovchel.ru – 5.07.2016 13. зона р а з л о м а 31, кыштымская 14.07.2016 Скаут не удержался на ногах и завалился на Ольгу, а следом потянул в портер и муху. Все трое рухнули примерно с метровой высоты, поскольку в аду они появились на краю какой-то неглубокой, но широкой канавы. Перекаленный грунт под ногами осыпался, и троица растянулась на горячем дне. И очень удачно, что растянулась именно здесь, а не десятью метрами дальше по канаве, если смотреть вправо. В этом странном аду... Падение плашмя на горячую землю было не худшим вариантом приземления. Можно было еще и плюхнуться в лужу расплавленного металла. Именно эта неприятность поджидала гостей в 10 метрах правее. Скаут первым поднял голову и осмотрелся. Ад выглядел убедительно. Спекшийся и растрескавшийся грунт, древесная з а л а и непонятные, тлеющие почти без дыма кочки. Раскаленные острые камни и темный песок, местами о п л а в л е н н ы е до стеклянных комочков. Это была здешняя твердь. Адский небосвод просматривался плохо из-за плотной красновато-серой дымки, которую там и тут подпитывали едва заметные струйки дымов и неведомо каких испарений. Из-за этих же дымов, испарений и смога было очень трудно дышать. Но самое удивительное творилось с местной жидкой стихией. Назвать её водой не поворачивался язык. Жидкостями здесь притворялись всевозможные вещества, которым полагалось быть твёрдыми даже в адской жаре. Кроме лужиц расплавленного стекла, это были металлы. Причём разные, но непременно благородные. Или хотя бы дорогостоящие. Лужа, рядом с которой завалились сталкеры, выглядела как смешанное с медью золото. Хотя, скорее всего, красноватый оттенок металлу придавал местный дневной свет – сочащийся сквозь фильтр багровой дымки. А вот золотистый цвет обеспечивало... само золото. Скаут проворно встал на четвереньки, подполз к луже, на миг замер, а затем закашлялся и сел на колени, прикрывая нос и рот рукавом. Это золото? Настоящее? Только не горячее. Но жидкая, как ртуть, рядом уселся муха. Помнишь, Колян рассказывал про Урал? «Зона... не помню номер». «Значит, не враньё», — скаут утер пот со лба. «Жара, как в сауне, даже ноздри обжигает, и кислорода маловато». «Это верно», — муха зачарованно смотрел на лужу золота. «Сколько ж тут литров? Двести? А килограммов? Тонны три или больше?» «Вы лучше по сторонам смотрите». Ольга поднялась на ноги и окинула взглядом окрестности. «Видели, в кого Пушкарёв превратился?» Скаут обернулся и кивнул. «Я успел заметить». А я сразу всё понял. Не отрывая взгляда от лужи, сказал Муха. Взгляд у него изменился. После отсидки в этой яме это уже не полковник был. Тварь скопировала Пушкарёва. «Раз она такая ловкая и талантливая, могла и сюда за нами прыгнуть». «Ну да, скопировать кого-нибудь и прыгнуть вместо него», Скаут хмыкнул. «Муха, ты не тварь? «А в рог!» – скривился муха. Могла и прыгнуть. Но пока её нет поблизости, голову греть незачем. И без того напечёт. «Я вырубаюсь», – признался скаут. «Засыпаю, как рыба на берегу. Надо искать, где тут можно отдышаться. Ольга, ты не видишь?» Кругом тот же пейзаж. Ольга, похоже, чувствовала себя на этой огненной территории вполне комфортно. «Угли, золотые лужи, горячие камни. Красота?» В топку такую красоту, скаут попытался подняться, наступил на камень, нога у него соскользнула, и ботинок звучно шлёпнул по краю золотой лужи. Брызги разлетелись недалеко, но ботинок и б р а в а я штанина оказались заляпаны золотом основательно. Скаут в ужасе отпрыгнул и попытался вытереть налипшее золото о песок, словно это было собачье дерьмо, а не благородный металл. Сразу сделать это не удалось, но чуть позже скаут понял, что спешить некуда, и успокоился. «Жидкий металл вовсе не собирался прожигать обувь и одежду. Постепенно он просто стёк на землю, не оставив на ткани никаких следов». «Горячо». Муха усмехнулся и медленно погрузил в л у ж е палец. «Как чай. Градусов шестьдесят. Терпимо. Даже приятно». «Выражение «купаться в золоте» обретает здесь новый смысл», – заметила Ольга. Муха вынул палец из лужи, поднял кверху и уставился на него блаженно щурясь. Потом вытер густую жидкость о штаны и оглянулся явно в поисках какой-нибудь тары. Даже останься после катастрофы на этой территории какие-нибудь ёмкости, их наверняка уже давно подобрали местные старатели. И Муха понимал это п р и о т л и ч н о Он удручённо вздохнул, потянулся за флягой, но передумал. В этом местечке вода наверняка была гораздо ценнее золота. А ведь ещё год назад всё было наоборот. Вокруг Кыштыма плескалось множество довольно крупных озёр. Нормальных озёр, с водой. «Валим, пока не задохнулись», – вновь закашлявшись, сказал скаут. «Ольга, хоть где-то есть просвет?» т н е Ольга загадочно усмехнулась. «Ну да», – пробурчал скаут, – «откуда в аду п р о с в е т а в е р н о Я всегда знала, что рано или поздно попаду именно в ад». и никак не думала, что спущусь сюда живьём и ради старого. «Ничего, прорвёмся», – п р о х р и п е л муха. «И не из таких ловушек выбирались. Сталкер, он и в Африке сталкер». «Ну да», – вновь буркнул скаут. «Афросталкер». «Туда», – Ольга вдруг махнула рукой. «Просвета нет, но дыма поменьше». «Можете ещё идти?» «Я... уже не могу». Скаут сел на колени. «Это угарный газ так действует, да?» «Это твой страх так действует». Ольга помогла товарищу подняться. «Идём. Не д у м а я о плохом. Дыши медленно. Мы выберемся». «Может, опять по артефакту врежем, чтоб помог выбраться?» – предложил скаут, и сквозь ткань дырявой куртки нащупал п а к о л ь во внутреннем кармане. «Чем врежем?» – спросил Муха. «Машины нет, а пулей...» «Ты опять будешь держать? А если промажем?» «И не факт, что переместимся куда-нибудь в более приятное местечко», – добавила Ольга. «Допустим, в Заполярье. Думаешь, при минус с о проживём дольше, чем при таком же плюсе?» «Хотя б ы не задохнёмся». «Не задохнёмся, замёрзнем. В чём разница?» Скаут не ответил. Уже просто не мог. И идти он не мог, как не старался. Да и Ольга при всей уверенности в собственных силах и комфортном моральном состоянии начинала спотыкаться. Муха шёл ровно, но от его прыти не осталось и следа. Он снова погрузился в состояние тормоза. Наверное, рефлекторно перешёл в кислорода и энергосберегающий режим. Сталкеры всё-таки сумели добраться до места, где было мало дыма и не так першило в глотке от испарений. Этим местом оказалась н а е з ж е н н а я грунтовая дорога. Но отдышаться у них не получилось и тут. С кислородом на горячей территории было катастрофически плохо везде. Скаут в конце концов потерял сознание. Ольга тоже поплыла, а потому только Муху успел разглядеть приближение потенциальной опасности. Он оттащил друзей с дороги, чтобы они не попали под колеса нескольких бронемашин, и даже попытался замаскировать группу, но в последний момент тоже спекся. Однако старания Мухи не пропали даром. Некто, выпрыгнувший из головного броневика, приложил кислородную маску именно к его лицу – Следующей была Ольга, а скаута откачивали уже в герметичном бронетранспортере. Удалось с трудом, только после внутривенной инъекции. Но все-таки удалось. То, что за его жизнь боролись не на шутку, скаут понял сразу, как только пришел в себя. Он без труда вычислил своего спасителя среди незнакомых пассажиров броневика. Реаниматор как раз заканчивал паковать медицинский саквояж и вяло пожал ему руку. «Спасибо». Обязан. Скаут. Не за что. Чернявый молодой человек закрыл чемоданчик и похлопал сталкера по плечу. Сочтёмся. Каспер. Экспедицию в Кыштымскую зону за золотишком организовал вовсе не Костя Каспер. Молодой, ушлый типчик, пока не имеющий в известных кругах ни серьезного веса, ни хотя бы репутации перспективного авантюриста. Костиной была только идея, да и то, насколько может быть твоей идея, витающая в воздухе. Просто кроме Каспера, ни одному предпринимателю не хватило смелости заявиться с этим деловым предложением к самому Адамчику. Даже по-юношески нахальному Косте было непросто решиться на такой шаг. Но обстоятельства не оставили ему выбора. Касперу пришлось рискнуть, и он не прогадал. И, пожалуй, не прогадал дважды. Чем бы не закончилась авантюра, которую Костя гордо именовал экспедицией, он оставался в выигрыше. Если спонсор, миллионер-авторитет по кличке Адамчик, получит солидный куш, Каспер автоматически снимет свои сливки, рассчитается с долгами и даже начнёт собственное дело. Если же ничего не выйдет, мало ли, Каспер всё равно получит дивиденды. Ведь он сможет предъявить кредиторам такой солидный козырь, как знакомство с Адамчиком. И не просто знакомство. Спонсор доверил Косте собрать бригаду, профинансировал всю подготовку и даже помог с технической частью. Такое доверие авторитетного человека стоило очень дорого. То есть при любом раскладе у Каспера теперь имелась репутация. Оставалось не запороть дело. Хотя бы не по костенной вине. И к репутации добавится вес. Отличное начало карьеры. Будучи молодым, горячим, но не глупым человеком, Каспер понимал, что у Адамчика имеются свои резоны поставить во главе экспедиции именно зелёного авантюриста. а не какого-нибудь тяжеловеса из числа опытных деловых людей. Скорее всего, спонсор хотел провести разведку боем, и лучшего пушечного мяса для этих целей ему было не найти. Да и зачем искать? Отчасти эту версию подтвердил и тот факт, что смотрящим в экспедицию был назначен Гриша Вяткин, человек из свита Адамчика, но далеко не первый в этой свите. Поговаривали, что босс давно хочет куда-нибудь сплавить Вяткина, да не может по банальной причине. Гриша был каким-то дальним родственником третьей, действующей жены миллионера. Так что включение этого кадра в состав экспедиции выглядело логично по всем раскладам. Каспер вел караван и решал проблемы экспедиционного плана, а Вяткин якобы обеспечивал беспрепятственный проход в Кыштымскую зону и к приискам, договариваясь с военными и местной братвой. На деле все карты отдавались в руки Кости, не понимали этого только двое – жена Адамчика и сам Вяткин. И всё-таки даже при такой вот неоднозначности целей нанимателя и исполнителя готовилась экспедиция серьёзно, тщательно, с множеством предварительных переговоров и с немалыми финансовыми затратами, а значит с прицелом на однозначный успех. Вот почему колонна из пяти просторных, снаряжённых как для боевого похода итальянских бронемашин и впрямь без проблем миновала блокпосты военных, почти не задержалась на территории, контролируемой местными бойцами криминального фронта, и даже успешно разъехалась на узкой тропинке с примерно равной по огневой мощи г р у п п ы неизвестных, предположительно, чёрных квестеров». Тех самых, что сидели как кость в горле у настоящих к в е с т о р о в из Кирсановского центра изучения катастроф. Такая терпимость к в е с т о р о в к новичкам-старателям, скорее всего, объяснялась просто. У первых и вторых были слишком разные цели, чтобы тратить время и патроны друг на друга. Какой смысл бодаться, если одним нужны драгметаллы, а другим непонятные большинству деловых людей артефакты? Явные подделки под древние американские цацки. Разве что показать, кто в этом мире круче всех. Но это уж и вовсе детство. Короче, встреча прошла корректно, без проблем, типа на тропинке утром рано повстречались два барана. Чёрные приняли вправо, колонна Каспера сбросила скорость и тоже частично съехала на обочину. Когда разминулись, поморгали друг друга аварийками, пожелали удачи, вот и всё». Не встретила экспедиция особых препятствий и после того, как пересекла невидимую границу аномальной территории номер 31. Растущая по мере приближения к центру зоны температура воздуха и земли не в счёт, поскольку эта проблема была ожидаемой, и к ней все машины были подготовлены. Специальные шины, мощные системы охлаждения, кислородные баллоны, теплоизолирующие костюмы экипажей – всё это было продумано Каспером на берегу. И усиленная подвеска бронемашин была добавлена им в список опций загодя. И ёмкости с пластиковыми вкладышами, похожими на соты. Ведь жидкое на аномальной территории з о л о т а мгновенно твердело за её пределами. Доставать из бочек многотонные чушки или сразу готовые слитки – есть разница. Вот то-то. Соты тоже придумал Каспер, за них он получил от дамчика особый респект.